Глава 8. Захват одной из ключевых фигур администрации я воспринял с каким-то отвлеченным удовлетворением и больше об этом не думал. Мы, я имею в виду людей-рекрутов, почти совсем не думали, мы лишь знали, что надлежит сделать, но понимали это уже в действии, как вышкаленная лошадь, которая получает команду, выполняет и всегда готова к следующему распоряжению седока. Неплохое сравнение, но все же не полное. Повелители-наездники получали в свое распоряжение не только разум, но и память, и жизненный опыт каждого из нас. Мы же и общались за них друг с другом, иногда понимая, о чем речь, иногда нет. Разговорное общение шло через нас, слуг, но мы никак не участвовали в более важных, прямых контактах непосредственно между хозяевами. Во время таких совещаний Мы просто тихо сидели и тихо ждали, пока наши повелители не наговорятся, затем заправляли одежду, делали, что приказано. К словам, что слетали с моих губ по воле хозяина, я имел отношение не больше, чем, скажем, телефон, говорящий чьим-то голосом, аппарат связи и только. Как-то спустя несколько дней после того, как меня завербовали, мне случилось передавать менеджеру клуба инструкции о поставках ячеек с наездниками. При этом я краешком сознания уловил, что приземлились еще три корабля. Но в памяти остался лишь один адрес — в Нью-Орлеане. Однако я совсем об этом не думал, просто продолжал свою работу помощника мистера Поттера по особым поручениям, проводя целые дни, а иногда и ночи в его кабинете. Возможно даже, что мы поменялись ролями. Я нередко отдавал устное распоряжение и самому Поттеру, Хотя не исключено, что и сейчас я понимаю общественные взаимоотношения паразитов не лучше, чем тогда. Я знал, и также знал мой хозяин, что мне опасно показываться на улицах. Собственно, он знал столько же, сколько и я. Через меня ему стало известно, что старик знает о моей вербовке и не оставит поисков до тех пор, пока меня не поймают или не убьют. Странно, что мой хозяин не подыскал себе нового носителя и попросту не убил меня. Рекрутов у нас было куда больше, чем наездников. Причем они не испытывали ничего похожего на человеческую щепетильность. Повелители-наездники, только-только извлеченные из транзитных ячеек, часто наносили своим носителям увечья. Мы всегда уничтожали таких носителей и подбирали новых. С другой стороны, станет ли опытный ковбой менять вышкаленную рабочую лошадь на новую, еще не объезженную, Возможно, только поэтому меня прятали, и я остался жив. Спустя какое-то время город оказался в наших руках, и мой хозяин начал выводить меня на улицу. Я не хочу сказать, что у каждого появился горб. Нет. Людей было слишком много, а хозяев слишком мало, но все ключевые позиции в городе занимали теперь наши рекруты от полисмена на углу до мэра и начальника полицейского управления, не говоря уже о мелких городских начальниках, священниках, членах советов директоров крупных компаний и значительной части руководства связи и средств массовой информации. Большинство населения продолжало жить обычной жизнью, не только не обеспокоенные этим маскарадом, но и ничего о нем не подозревающее. Разумеется, до тех пор, пока кто-то из них – не оказывался по той или иной причине на пути у хозяина. В таких случаях их просто устраняли. Наших хозяев заметно сдерживали трудности общения на большом расстоянии. Они могли поддерживать связь лишь по обычным каналам при помощи человеческой речи. А если не было уверенности, что это безопасно, им приходилось прибегать к кодированным сообщениям, вроде того, что я послал о первой поставке контейнеров. Очевидно, такого общения через слуг им было недостаточно, и чтобы скоординировать действия, часто возникала необходимость в непосредственных контактах между хозяевами. На одну из таких конференций меня отправили в Нью-Орлеан. Утром я, как обычно, вышел на улицу, отправился к стартовой платформе в жилом квартале и вызвал такси. После короткого ожидания мою машину подняли на пусковую установку. Я уже собрался сесть. Но тут подскочил какой-то шустрый старикан и забрался в такси первым. Я получил приказ избавиться от него и сразу же второй действовать осторожно и осмотрительно. — Извините, сэр, — сказал я, — но эта машина занята. — Точно, — ответил старик, — я ее и занял. — Вам придется найти себе другую, — попытался урезонить его я. — И покажите-ка номер вашего билета. Тут ему деваться было некуда. Номер такси совпадал с номером на моем билете. Однако он и не думал уходить. — Вам куда? — требовательно спросил он. «В Нью -Орлеан — В Нью-Орлеан, — ответил я впервые, узнав, куда направляюсь. — Тогда вы можете забросить меня в Мемфис. Я покачал головой. Это мне не по пути. Да там всего на 15 минут дольше. Он, похоже, злился и с трудом держал себя в руках. Вы не имеете права забирать общественный транспорт в единоличное пользование. Водитель, объясните этому человеку правила.